Глава шестнадцатая. Слова вызова мы действительно учили. Их было несколько. И все, по уверениям Аргашаса, рабочие. Да вот только в учебнике было черным по белому написано, что русалки практически всегда игнорируют те слова и появляются перед просителем, только если сами того захотят. А значит, мы могли звать хоть дому помрачения. Вопрос, приплывет ли к нам хоть одна русалка, оставался открытым. «Русалка, я весь. Гаркнул между тем Арос что-то свое. В ответ, конечно, тишина. Рафинированные русалки не подумали откликаться на подобный грубый с их точки зрения призыв. Пересдача, адепт!» Насмешливо сообщил Аргашас. Следующий пошла Дариса. Она долго что-то пела на языке вампиров. Результат оказался таким же, как и у Ароса. «Перездача, адептка!» Просветила ее Аргашас. Нария, Урель, Гортин и остальные адепты тоже не справились. Последней пошла я. Пробормотала негромко одно из заклинаний по вызову нечисти. Убедилась, что оно не сработало, и приготовилась услышать фразу о пересдаче. «А сейчас, русалок, вызову я». Внезапно раздался за моей спиной саркастический голос Раймонда. «А кто не приплывет, отправится назад в океан к своей родне, которая просто мечтает их всех видеть». К концу его фразы на поверхности водоема и правда оказались все русалки. Причем выглядели они испуганными. И не галдели, как обычно, а молча смотрели мне за спину, туда, где и стоял Раймонд. «Еще раз повторится подобное, и океан пополнится новыми жителями», — сообщил им Раймонд. «Вы здесь живете для помощи в обучении адептов, а не для собственной радости». «Тар, преподаватель, никакой пересдачи. Проведете пару повторно в следующий раз». «Думаю, русалки уже осознали ошибочность своего поведения». «Мы все поняли, тары — заверила его одна из русалок. Полная красивая брюнетка с зеленым лифом из водорослей. «Араса, начальница русалок, если так можно выразиться. Самая вредная из них. Сейчас она смотрела мне за спину с выражением насторожности и явно не желала возвращаться в океан. Вряд ли ее ждало там что-то хорошее». И я задумалась над тем, какой же силой обладает наш новый ректор. Силой и возможностями. Просто так отправить русалок обратно сможет далеко не каждый. Мало того, что расстояние приличное, уйдет много сил, так еще и не примут их там. Океан попытается отторгнуть. И если новый ректор обещает подобное, значит уверен, что сможет договориться и с океаном, и с проживающими там русалками. А это, ой, как сложно. «Очень на это надеюсь», — все тем же тоном произнес Раймонд. «Пара закончена, адепты. Вы все свободны. Не так ли, тар преподаватель До конца пары оставалось еще 15 минут. И в академии не приветствовалась такая бездарная растрата времени. По-хорошему следовало довести пару до конца, например, в аудитории. Добить время тем же внезапным опросом по пройденному материалу. Но Аргашас поспешил согласиться с Раймондом. И мы все с удовольствием сбежали оттуда. Оставшееся время мы потратили на медленную и неспешную прогулку к полигону, где и должна была состояться очередная пара. Последней сегодня стояла боевка. И Арахас сегодня зверствовал. Уж не знаю, с чем было связано его отвратительное настроение, но гонял он нас по площадке в полную силу. Еще и фаерболами швырялся. «Не увернешься вовремя? Привет, лазарет!» «Быстрее бежим! еще быстрее! Что вы как беременные улитки! Ноги передвигаем!» Зычный голос Арахаса можно было услышать в каждом уголке нашего полигона. До конца занятия дожили не все. Примерно треть адептов сразу же отправилась в лазарет. Нам с Ларой и Нарией повезло. Мы выжили и даже нашли в себе силы добраться до своей спальни, при этом минуя столовую. «Ну какая еда может быть, когда ты в таком состоянии?» Тут не только есть, жить не хочется. Общага пропустила нас, потому что зашли мы в нее за пять минут до окончания боевки. Магия решила, что мы прогульщики. И на этот счет у нее указаний не было, хоть в чем-то радость. Не пришлось передвигать ноги по направлению к столовой. Боюсь, там и уснули бы сразу после еды. Так как лично у меня сил не было вообще. И зверг! Стонала я, упав на свою постель. Мучитель! Нария и Слары поддерживали меня просто стонами, без ругательств. А ведь нужно было готовиться к завтрашним парам. Там точно стояла некромантия. Я это отлично помнила. И зельеваренье. И что-то еще. Такое же жуткое. Ну и как? Как было встать в кровати, когда каждая косточка визжала от боли? В общем, мы не подготовились. И легли спать голодными но и встали в соответствующем настроении. И даже завтрак, теперь уже обязательный, не сделал нас более мягкими и веселыми. Все такие же угрюмые, злые и усталые. Мы потащились на первую пару. А первой парой оказалась рунология. И Раймонд, в отличие от нас, выглядел невероятно довольным жизнью. Прямо светился. Не знаю, как у остальных однокурсников, а у меня мгновенно ладони зачесались его прибить чтобы не мазулил глаза своим счастливым видом. «Отвратительно выглядите, адепты». Раймонд окинул нас своим внимательным взором. «И почему вас так мало? Где остальные?» «В лазарете, Тарректор», — буркнул я. Черные кустистые брови Раймонда поднялись к волосам. Уж не знаю, что его больше впечатлило. Суть моего ответа или мой тон. «И что они там делают, адептка?» Вкрачивым тоном поинтересовался он. «Приходит в себя после вчерашней последней пары, Тары Ректор». «Да? А какая у вас вчера была последняя пара?» «Боевка, Тары Ректор. То есть...» «Я понял, адептка. Мик и Раймонд исчез. Мы недоуменно переглянулись. Отлично началось занятие. И что нам всем теперь делать?»